Глава 38. Малайка и Лина «Малайка приехал», — спрашивает Катя, выходя на террасу. Малайка здоровается со всеми за руку и усаживается на крыльце. Катя пробует отогнать от него мышку и Динку, но они никак не отходят. И Малайка, загораживая девочек от тетки, просит «Не тронь, не тронь, Малайка скучал, а и шибко скучал Малай». «Где мой барин Амара? Как поживаем? Все думал, в воскресенье поедем, а хозяин не пустил Малайка. Ай, плохо было, плохо!» «Малайка», — грустно и ласково говорит Марина, «ты не забывай нас». Воспоминания всегда оставляют в душе Марины глубокую грусть, а черные глаза Малайки, милая детская улыбка на его лице, снова напоминают ей то счастливое время, когда она с Сашей жила на элеваторе. Так и кажется, что сейчас где-то рядом раздастся знакомый дорогой голос «Смотри в оба, Малайка!» и Малайка ответит строго и серьезно «Четырем глазом смотрим». «Ты не пропускай воскресенье, Малайка», — тоскливо повторяет Марина. «Как можно забывать? Никогда не забываем. Хозяину говорим, не будешь пускать, убегать будем. Берем билеты, надеваем чистая рубашка. Пароход битками набитый, пассажира полно. Вот, возьми гостиница, клади на зубы, кушай». Обращается он к детям, вынимая из кармана пакетик с изюмом и крепкие черные рожки. «Бери, кушай, насыпай в руку, в руку!» Динка и Мышка грызут сладкие рожки, носятся с пакетиками, предлагая матери Алине и Кате. «Все кушайте, все!» — с удовольствием, глядя на них, угощает Малайка. Сегодня он принарядился в новый пиджак, надел ботинки со скрипом и расшитую красной и зеленой шерстью тюбетейку. «Ну...» «Как там теперь на элеваторе, Малайка?» — спрашивает Марина. Ей хочется что-нибудь услышать про знакомый дом, про беседку в саду, про широкий двор. «Работаем», — кратко отвечает Малайка и машет рукой. «В доме не бываем, чужие люди, Малай один ходит». «А беседка в саду совсем верно уже развалилась?» — спрашивает опять Марина. «Нету беседка. Хозяйка новый, кухарка такой сердитый. Стопил беседка в плите». Наступает короткое молчание. «Один Малайка остался», — как-то недоуменно и грустно добавляет Малайка. «А ты выходи замуж, за Лину и живи у нас», — ласкаясь к нему, — Просит Динка. Малайка гладит ее по голове и тяжело вздыхает. «Не хочет Лина. Она хочет русскому богу молиться». Он лезет за пазуху и достает маленький сверток. «Едем, берем немножко подарок Лине. Вот, барина Марина, давай сам. Малай боится». Марина развертывает и свертывает обратно шелковый цветистый платочек. «А ты не бойся, отдай сам. Лина покричит и перестанет, а сама рада будет», — ободряюще говорит Марина. «Она тебя любит, малаечка, Тебя все любят», — уверяет мышка. «Мы не дадим тебя обидеть», — серьезно говорит Алина. «Идем вместе», — решительно предлагает Катя. «Что ты боишься на самом деле? Идем со мной». Но Малайка упирается, робеет. «Пускай еще сижу», — быстро говорит он, отодвигая Катину руку. «Тут вот орала мучень с Малаем и мышка, и Алина, и барина Мара. А как видим Лина, так сейчас беспокоимся, сердце прыг-скок туда-сюда, языка нету, сильно пугаемся», — жалуется Малайка. И так смешно видеть этого сильного, плечистого, круглоголового Малайку в таком смущении, что все начинают смеяться. «Ну что ты, Малайка, Лина не такая уж страшная». «Вот еще, принцесса, подумаешь?» — возмущается Катя. «Гордый Лина, очень гордый. Силком ее таскать замуж нельзя», — грустит Малайка. «Ишь, расселся! Какой гость неописуемый!» раздался вдруг голос Лины, и она сама неожиданно появляется перед крыльцом, позвякивая бусами на белой шее и ослепляя бедного Малайку пышным сатинетовым сарафаном. Не смея взглянуть на ее чернобровое румяное лицо, Малайка жмурится, как от солнца». Здравствуй, Лина! неуверенно говорит он, вставая и стаскивая со своей бритой головы тюбитейку. Вот приехали, беспокоимся, хотим смотреть, какой ты стал. Может, пересердился? с улыбкой бормочет он, поднимая на Лину ласковые, умоляющие глаза. Ишь, какой разлюбезный! «Может, пересердился. А нет того, чтобы до кухни дойти поздороваться. Сиди тута под прикрытием. Ладно, ладно, Малай Иванович», — весело укоряет Лина. Малайка топчется на месте, смущенно оправдывается и, наконец, решившись, протягивает ей свой сверток. «Бери, пожалуйста, бери!» — с неожиданной горячностью восклицает он. «Носи на здоровье, пожалуйста!» «Не обижай его!» — торопится предупредить Марина. «Лина, не обижай!» — волнуется мышка. «Мы не позволим обижать Малайку!» — строго говорит Алина. Динка упирается головой в Линин бок, сердито толкает ее. «Лина, не ломайся!» — кричит Катя. «Как тебе не стыдно мучить человека!» «Да чего вы шумите-то? Я ему еще и одного слова не сказала!» Разворачивая сверток, говорит Лина. Яркий шелк блестит и переливается в ее руках. «На здоровье, просит Малайка. «Да здоровья у меня и без твоего платка хватит!» «Не об этом речь?» — нежно и задумчиво отвечает Лина, любуясь шелком. «Только что ж ты мне подарки возишь, мала Иванович?» — мягко и выразительно начинает она. «Что я? Жена тебе, аль невеста?» «Алюш, глаза у меня такие заведущие, что я на чужое добро польщусь!» «За что, про что подарки мне дарить?» Постепенно расходится Лина, глядя на Малайку с уничтожающей насмешкой. «Кто ж ты, я тебе, по твоему разумению, Малай Иванович?» «Ну, пошел, поехал», — машет руками Малайка и, оборачиваясь к Марине, отчаянным взглядом призывает ее на помощь. «Что, у тебя сердца нет, Лина? Я просто удивляюсь тебе», — возмущается Марина. «Лина». «Бери платок сейчас же!» — топает ногой Динка. «Сейчас же бери! Я делаюсь больной!» «Сейчас, сейчас! Как же так схватило!» «Да не родился еще тот поп!» который татарина с русской девкой обвенчает. И церкву ту еще не построили, где ихняя свадьба стрясется». Гневно кричит Лина, и, сверкнув яркими цветами, платок падает Малайки на грудь. «Не невеста, я тебе, бери свой подарок назад, Малай Иванович!» Низко кланяясь, говорит Лина. «Вот невежа!» — сердится Катя. «Хотя бы из вежливости взяла». «А вежливость — от мне ни к чему, я не барского роду племени, душой кривить не могу», — вздыхает Лина, и, взглянув на убитого горем Малайку, неожиданно ласково говорит, «Пойдем, Малай Иванович, на кухню, я вас чайком попою, пирогами угощу, спрятайте ваш платок и пойдемте». Малайка поднимает с земли бумагу, аккуратно заворачивает свой платок и покорно следует за Линой. Он же может выкреститься, наконец, с досадой говорит Катя. Что это за ерунда такая? Конечно, он может выкреститься, но это не ерунда, а драма, ведь Лина любит его. Вот что делают с людьми религиозные предрассудки, грустно отмечает Марина. А на кухне идет веселое угощение, малайка что-то рассказывает, Лина хохочет, и провожать его она выходит в новом шелковом платочке.